Утром обнаружили, что Ольсон исчез. Следы вели к дренажному тоннелю, и Питер тотчас понял, куда именно направился Ольсон. "Будем его искать?" спросила Сара. Друзья суетились у пустого тепловоза, собирая остатки снаряжения. "По-моему, бессмысленно", покачал головой Питер. "Кали бы похоронили под высоким тополем, пометив дерево металлической пластинкой". Майкл отломал её от кабины тепловоза, нацарапал отвёрткой надпись и винтами закрепил на столе: "Калеб Джонс, сапог, один из нас". У могилы собрались все, кроме Ими, которая стояла чуть поодаль в высокой траве. Петр взглянул на Тео и Маус сами. Маус опиралась на костыль, который Майкл смастерил из куска тонкой трубы. Сара осмотрела рану и объявила, что Маус сможет путешествовать. при условии, что будет беречь ногу. Тео проспал целые сутки и проснулся лишь недавно. Тем не менее, Питер чувствовал, брат уже не тот, что прежде. В душе Тео что-то изменилось, сломало, умерло. В той жуткой камере, в том жутком сне он лишился чего-то существенного, лишился по вине Бэбкока. Больше всех Питера беспокоила Алиша. Апухша от слёз, она вместе с Майклом стояла у изножья могилы, прижимая к груди дробовик. За минувший вечер она не сказала ни слова. Любой другой решил бы, что она горюет о Калибе, но Питер знал: дело не только в этом. Да, а лишь любила паренька как брата. Они все его любили. Отсутствие Калиба казалось не просто странным, а неправильным. Отряд словно осиротел. Однако сейчас в Алишиных глазах читалась совершенно иная боль. Калиб погиб не по ее вине, именно так и сказал Питер. Тем не менее Алиша считала, что подвела доверявшего ей паренька. Убийство Ольсона проблему бы не решила, зато, вероятно, помогло бы Алиша. Поэтому накануне Питер не слишком старался отнять у нее револьвер Джуда. Питер понял, что по привычке ждёт от брата каких-то слов, команды, по которой отряд начнёт новый день. Её не последовало. Тогда Питер надел рюкзак и хрипло проговорил: "Ну, пора в путь. Чем раньше выйдем, тем дальше доберёмся засветло. Нас ждут 40 миллионов пикировщиков", мрачно напомнил Майкл. "Мы теперь пешком. Какие у нас шансы?" К могиле подошла Эми. "Майкл не прав", заявила она. Подцарилась изумлённая тишина. Друзья не знали, куда смотреть, друг на друга или на девочку, и переглядывались у краткой, чуть ли не испуганно. Первой до речи обрела Алиша. Она умеет говорить. Петропасливо приблизился к девочке. Услышав голос, он и лицо её воспринимал иначе. Казалось, лишь теперь Эми полностью раскрылась членам отряда. Что ты сказала? "Микл не прав", повторила она. Голос был не детский, и не взрослым, а чем-то посередине и не выражал никаких эмоций, словно ими читала вслух книгу. "Их не 40 миллионов". Пётр не знал плакать ему или смеяться. "Надо же", ими заговорила. Ими почему-то раньше молчала. "Извини, Пётр, наверное, я забыла, как говорить". Имя задача насдвинула брови, словно этот факт удивлял её. Разучилась, но сейчас вспомнила. Снова воцарилась тишина. Разино форты друзья смотрели на девочку. Если их не 40 миллионов, то сколько? Отважился спросить Майкл. 12, ответила Эми, обращаясь сразу ко всем.